Глава 34. Высокий мужчина в черной форме военного покроя обвел нас взглядом, от которого у меня встали волосы дыбом. Нет, он был не злым, не страшным, он был бессмысленным. Это не взгляд человека или животного, это взгляд куклы. Глаза на выкате красные с лопнувшими капиллярами, будто еще чуть-чуть, и его хватит инсульт. назад рявкнула леди Ордартис, И только после ее окрика мы все заторможенно попятились. Шок был настолько силен, это было так неожиданно, что я лично просто впала в ступор, наверное, как и остальные. Я отошла назад, стараясь удерживать щит на возможном максимуме. Но сколько я так смогу при реальной угрозе жизни — большой вопрос. Вопрос, который я старательно от себя отгоняла, просто чтобы не впасть в панику если и существует чемпионат по тому, как не думать о проблемах трудностях страхах невзгодах то я в нем чемпионка причем непревзойденная я могу неделями как показала жизнь тут отгонять от себя всякие скорбные и неприятные мысли и просто быть решать какие то мелкие проблемы учиться общаться, но реальность имеет свойство шарахать по голове со всей дури так было с лордом нореем «Так и сейчас. Между нами и мужчиной возник переливающийся, гудящий на низких частотах щит. Не знаю, что это за форма, но наверняка мощная, раз леди Ордартис решила нас защищать именно ею. Мы же просто стояли и смотрели на нападающего, не зная, что делать. Не представляю, кто это и что ему надо, но мне почему-то не хочется это выяснять». «Анна?» «Будь добра, подойди». Как можно более спокойно, но все же несколько напряженно попросила преподавательница. «Да?» Я сдвинулась еще на пару шагов дальше от преграды. «Ничего, просто постой вон там». Женщина показала на дальний угол. «Чем ближе ты к счету со своей защитой, тем сложнее мне контролировать и стабилизировать поток». «Так, может, я...» «Просто делай, что говорю, пожалуйста». Я, разумеется, спорить не стала, отошла подальше, опасаясь также приближаться к щиту на двери. «Что, если я его случайно развею? Нам тут и одной проблемы достаточно. Тех, кто в коридоре, не надо». Накаркала. В окно влез еще один мужчина, как брат-близнец, похожий на первого. Не по внешности, разумеется а по осмысленности взгляда и по глазам на выкате. Тут же к ним присоединился третий. «Ой, мамочки!» «Не знаю, это я подумала или рядом прошептала Малиса. Впрочем, вряд ли хоть у кого-то здесь были другие мысли. Среди нас как бы не конфликтовали и не дрались между собой. Обученных боевых магов не было. Вряд ли даже леди Ордартис можно записать в таковые». Мужчины одновременно, и правда, будто куклы-марионетки, шагнули к щиту. Тот загудел сильнее, даже в какой-то момент зазвенел, хотя они пока ничего не делали. «Что вам нужно?» — истерично вскрикнула одна из девушек, и это будто прорвало какую-то плотину. Больше всего это было похоже на то, как будто из ушей вытащили вату или беруши. «Вот вязкая тишина». А вот уже все голосят одновременно. Кто-то заплакал, кто-то просто говорил, пытался задавать вопросы, кричал. Некоторые молились. Эта какофония меня просто оглушила, дезориентировала, и я вжалась в самый угол, стараясь слиться со стеной. С детства не люблю громкие звуки. Они у меня ассоциируются с аварией, в которую мы попали всей семьей много лет назад. Ничего не помню кроме раскалывающейся головы и шума толпы вокруг. голдение зевак только усиливала боль от неслабого удара о стекло. Ненавижу, когда так делают. «Тихо!» — рявкнула леди Ордартис, у которой от напряжения пот заливал глаза. Я чувствовала, как ей тяжело. Слишком большой приходилось держать щит для ее способностей. Она на пределе. А что будет, когда ее силы закончатся? Но то, что случилось дальше, было настолько неожиданно, что я, кажется, не удержалась и завизжала вместе со всеми. Мужчины просто сделали шаг вперед и прошли защитную форму, как бумагу. Та лопнула с тихим хлопком. Кажется, даже силу не применяли. И одновременно с этим один из нападавших бросил шарик какой-то магии в леди Ордартис, и та с негромким вскриком осела на пол. Кто-то опять завизжал. Все заметались в панике, а я поплотнее вжалась в стену и усилила щит, хотя еще минуту назад казалось, что это невозможно, что предел. Но щиты не помогали. Мужчины кидали свои шарики магии во все, что движется, и попадали. Молча, без единого слова или команды. И от этого было еще страшнее. У кого-то они пробивали защиту с первого раза, У кого-то со второго-третьего, и это не зависело от личной силы. Кажется, все, у кого были стихии жизни, падали сразу, а вот с остальными приходилось повозиться. И чем больше девочки метались и пытались выбраться, тем больше в них попадали шарики с магией. Я присела на корточки в своем углу, закрыла голову руками, потому что смотреть было слишком страшно. Вот рядом коротко вскрикнула Малисса, и я поняла, что следующий заряд достанется мне. И он прилетел. Я уже знала, что мне достаточно одного. Маг направления жизни, как-никак. Но мой щит только недовольно зашипел, а источник яростно вспыхнул. Еще шарик. Второе попадание опалило огнем. Буквально по коже прошла обжигающая волна, Хотя вроде бы это была не магия огня, а что-то другое. Просто слишком сильное напряжение. Щит на пределе, и следующий удар будет точно последним. Мамочки! Треск сильнейшего магического разряда прошелся по кабинету, сметая все на своем пути. Я подумала, что вот мой щит и не выдержал. И действительно, его будто ветром сдуло. Но это не была атака на меня. Мужчина, который стоял надо мной, повернулся к двери, где еще недавно лежала печать леди Ордартис, но сейчас вместо нее зиял пролом, причем самой двери не было вместе с частью стены. А в образовавшемся проеме стояли лорды Нарей и Мараин и Харанта. Немая сцена растянулась, мне показалось, на часы но, наверное, прошло не больше секунды перед тем, как нападающий повернулся ко мне, чтобы добить. С рук магички в этот же момент сорвались воздушные серпы, врезавшиеся в тело мужчины и отбросившие его на метр. Меня же обдало ветром каких-то брызг. Я медленно, нехотя опустила глаза на свои руки, которые сейчас были в ярко-красных каплях. Что именно это за жидкость до меня некоторое время не доходило Наверное, шок. Но когда дошло, мой визг на одной ноте оглушил даже меня саму, горло подступила тошнота, а уши будто заложило ватой. Кто-то тормошил меня, тряс за плечи, а я могла только визжать, визжать, визжать. Остановила меня только хлесткая пощечина. Пришла в себя? Рядом присела Харанта. Я неуверенно мотнула головой. «Это... это...» Я показала на мои руки, заляпанные чужой кровью. «Приди в себя, наконец!» Рыкнула магичка, взяла меня за перепачканные руки. «Давай же! Сейчас все должны сохранять присутствие духа! Соберись!» «Эй!» Рядом на курточке присел лорд Норрей. «Ну ты что?» Испугалась маленькая. Он провел кончиками пальцев по моему лицу, стер несколько капель крови, попавших и туда. «Все хорошо, но нам нужна помощь, ладно?» Я медленно кивнула и подняла голову, внимательно посмотрела на мужчину. Он был весь в крови, буквально с ног до головы покрыт, а в левой руке его был зажат то ли небольшой меч, то ли большой кинжал. «На них не действует ментальная магия». Проследив за моим взглядом, сказал Нары. Усмехнулся. Пришлось действовать иначе. Вы не ранены? испугалась я. Нет, лорд Цартарис получил небольшое ранение, но целью были не мы, так что. Наконец я собралась с силами и перевела взгляд с Харанты и лорда на то, что творилось вокруг. Везде были тела. Девочки лежали в тех позах, в которых их настиг удар нападающих. Ни одна из них не шевелилась. Ближе всего ко мне лежала Малиса, так что я, не слушая никого, подползла к ней. Много раз в фильмах видела, как прощупывают пульс, но оказалось, что это не так-то просто сделать. «Анна! Анна!» Харанта опять потрясла меня за плечи, когда я уже начала впадать в отчаяние, не почувствовав пульса. «Она жива, дышит, видишь?» Присмотревшись, я действительно заметила, что грудная клетка мерно и медленно поднимается и опускается. «Что с ними?» — спросила я, пытаясь унять дрожь. «Думаю, все будет в порядке», — улыбнулся лорд Нарей. Но именно в этот момент его окликнул лорд мараин стоящий рядом с леди Ордартис, и медленно покачал головой. «Дошло-то меня не сразу, но когда дошло...» она она...» Я пыталась это выговорить, но комок в горле не позволил. «Анна, послушай меня». Тихо и спокойно начал лорд Нарей. «Мы потом обязательно поговорим. Обсудим, что тут случилось, но сейчас нам нужна твоя помощь, чтобы их разбудить. Ладно? Поможешь?» «Да что я могу?» Истерично закричала я, дрожа все сильнее. «Дело в ментальной магии, Анна. Мы с тобой сможем их привести в себя. Мне сейчас одному не хватит сил, я и так прилично потратился. А вместе у нас получится. Я тебе подскажу, что делать. Ладно?» Я постаралась собраться, правда. Но трясло все сильнее, предвещая то ли истерику, то ли обморок. Не получалось взять тело под контроль. Даже думала я об этом как-то отстранённо. Неожиданно меня обхватили горячие и такие крепкие руки, прижали к не менее твёрдому напряжённому телу, погладили по голове. Ну и пусть он весь перемазан в крови, плевать. Зато трясти сразу стало меньше, а дышать легче. — Ну, всё, всё. Знаю тебе страшно и плохо. Чувствую, но надо взять себя в руки. Прошу. Тихо шептал он мне на ухо. От него веяло таким спокойствием, уверенностью и нежностью, что я прониклась, тоже начиная чувствовать нечто подобное. Его объятия вселяли надежду, что все будет хорошо. Главное не думать о крови на руках и одежде, не вспоминать, что леди Ордартис погибла, защищая нас. Нет, поплачу потом. Хорошо. Я... я в порядке. — ответила, отстраняясь. И действительно, я почувствовала себя сносно, смогла собраться. «Сколько у нас есть времени?» «Я, конечно, небольшой специалист, но подозреваю, что подобные воздействия не слишком положительно влияют на здоровье». «От получаса до часа», — неуверенно ответил лорд Нарей. «Не знаю, посмотрим сейчас, как дело пойдет». «Может быть, леди Майер пригласить?» Спросила я, и сразу все поняла по лицу мужчины. «Она...» «Одна из пострадавших. погибло только леди Орд Дартис, как ментальщик. И если бы до тебя добрались, то, скорее всего...» «Лорд-пояр!» Оборвал только что подошедшего мужчину на рей. «Что там с леди Майер?» «Как и все, без сознания». «Безразлично, пожал плечами тот». «Так какой план-то?» Вы переносите всех пострадавших в лазарет, а мы с Анной постараемся привести их себя как можно быстрее. Мужчина кивнул и удалился. А я не стала переспрашивать у лорда Норрея, что тот имел в виду. В целом и так все понятно. Магия напавших, эти шарики, каким-то образом разрушительнее всего воздействует на менталистов. Если бы защитники не успели вовремя, я бы пополнила список жертв. Остается только восхититься лордом Нареем. Он тоже менталист, но не сбежал, а сражался. Пошли, усмехнулся мужчина, аккуратно отстраняя меня от себя, но все равно придерживая за талию Наверное, боялся, что я то ли упаду в обморок, то ли сбегу, но я уже смогла взять тебя в руки. Теперь только работа. Когда мы проходили мимо поверженных противников, Лорд Нарэ прижал меня к себе так, чтобы я не смотрела. Но краем глаза я все равно зацепила кровавое месиво, в которое они превратились. И никакой жалости при этом не почувствовала, только годливость. Не люблю вид крови. Мы сразу прямым ходом пошли в лазарет, где нас уже дожидались бессознательные тела леди Маеры и еще двух девушек, не успевших оправиться от предыдущего нападения».